Эти слова прочитал я много лет спустя в священной летописи Чьюрда, и тогда, наконец, пришел к пониманию, в чем суть Джампи. Но когда мы впервые поднимались по горной дороге к этому селению, я был потрясен и испуган. Храмы, дворцы и общественные здания и цветом, и формой напоминали огромные бутоны тюльпана. Формой они были обязаны традиционным укрытием из растянутых шкур, которые возводили племена, некогда основавшие этот город, от цветом – любви горного народа к ярким краскам. Все здания были недавно перекрашены, когда в Джампе готовились к нашему прибытию и свадьбе принцессы, и поэтому выглядели почти кричаще яркими. Оттенки пурпурного доминировали. Стоявшие рядом желтые здания лишь подчеркивали их, но этим дело не ограничивалось. Дома в городе были всех цветов радуги. Больше всего это было похоже на множество первых весенних крокусов, пробившихся сквозь снег и черную землю, потому что голые черные камни гор и темные вечно деревья делали яркие краски еще более впечатляющими. Вдобавок к Джампе, как и Баккип, был построен на крутом склоне, так что если смотреть на него снизу, из-под горы, цвета и линии города казались похожими на искусно составленную композицию цветов в корзине. Но приблизившись, мы увидели, что между большими зданиями стоят палатки, временные хижины и прочие нехитрые укрытия от непогоды. Потому что в Джампе постоянны только общественные здания и королевские дома. Все остальное строят приливы и отливы людей, приезжающих в столицу, чтобы просить правосудия жертвенных, как они называют короля и королеву, которые правят здесь, или чтобы посетить хранилище сокровищ и знаний, или просто чтобы встретиться с другими племенами и обменяться товарами. Племена приходят и уходят, разбивают шатры, обитают в них месяц или два, а потом однажды утром... На месте стойбища остается только голая земля, и вскоре уже другие люди приходят на смену ушедшим. Тем не менее, город не производит впечатление беспорядочного нагромождения палаток и зданий, потому что улицы точно обозначены, а в самых крутых местах установлены каменные ступени. Колодцы и купальни, и бани разбросаны равномерно по всему городу и соблюдаются строжайшие правила сбора мусора и отбросов. Джампи, «Зеленый город», потому что окраины его служат пастбищами для стад и лошадей, которых приводят с собой приезжающие. И места для стойбищ в этих полях обозначены тенистыми деревьями и колодцами. В самом городе тут и там встречаются островки зелени, сады и палисадники более ухоженные, чем любой палисадник, что я когда-либо видел в Баккипе. Приезжающие люди оставляют среди этих садов свои творения и подарки каменные статуи, деревянные скульптуры или ярко раскрашенные глиняные фигурки разных существ. Отчасти это напомнило мне комнату Шута. В ней тоже царствовали цвет и форма, красота, единственная польза которой – отрада сердца. Провожатые остановили нас на пастбище вне города и пояснили, что оно предназначено для нас. Выяснилось, что по их расчетам мы должны были оставить там наших лошадей и мулов и идти дальше пешком. А Август, который был номинальным предводителем нашего каравана, не стал улаживать это с особой дипломатичностью. Меня передернуло, когда он начал почти злобно объяснять, что мы привезли гораздо больше, чем смогли бы донести в руках, и что многие здесь слишком устали от путешествия, чтобы им могла показаться привлекательная идея подниматься в гору пешком. Я прикусил язык и заставил себя молчать и наблюдать вежливое смущение наших хозяев. Конечно же, Регл знал об этих обычаях. Почему же он не предупредил нас о них, чтобы мы не начинали визит с бестактности? Но гостеприимные люди, принимавшие нас, быстро приспособились к нашим странным обычаям. Они убедили нас отдохнуть и умоляли проявить терпение. И некоторое время... Мы слонялись по пастбищу, тщетно пытаясь сделать вид, что все в порядке. Роуд и Северенс присоединились к нам с Хенсом У Хэнса в бурдюке оставалось вино, и он поделился им с нами. Пока он разливал вино, Роуд поворчал, но все же выложил к нашему общему столу несколько полосок копченого мяса. Мы разговаривали, но, признаюсь, я был не очень внимателен. Я сокрушался, что у меня не хватило духа пойти к Августу, и потребовать от него большей гибкости в отношениях с горцами. Ведь мы здесь гости. Нам и так пошли навстречу, согласившись провести церемонию в отсутствие жениха. Издали я наблюдал, как Август советуется с сопровождавшими нас старшими лордами, но по движением их рук и голов решил, что они только соглашаются с ним. Через несколько мгновений... Поток крепких чьюрцких юношей и девушек появился на дороге над нами. Носильщиков позвали, чтобы они помогли отнести наши вещи в город. Откуда-то появились яркие палатки для тех слуг, которым предстояло остаться, чтобы ухаживать за лошадьми и мулами. Я очень огорчился, узнав, что Хэнс был одним из тех, кто не поедет в город. Я поручил уголек его заботам, Взвалил на плечо кедровый сундучок с травами и повесил на другое плечо сумку с моей личной поклажей. Когда я присоединился к процессии, направлявшейся в город, в воздухе запахло жарящимися на огне мясом и печеными клубнями. Наши хозяева разбивали на пастбище открытый шатер и расставляли в нем столы. В эту минуту я даже немного позавидовал Хэнсу. «Хотел бы я, чтобы у меня не было здесь других дел, кроме как ухаживать за животными и осматривать этот яркий город».